Глава 16. Я буду твоими крыльями. На следующий день первым уроком, как обычно, была теория магии. Лана ужасно боялась встречи с Розендаром. Хранитель был свидетелем ее сердечных откровений. Он, разумеется, был достаточно тактичен, чтобы не напоминать Лане о ее душевных слабостях, но видеть его все равно не хотелось. Девушка нарочито медленно шла по коридору, надеясь, хоть немного оттянуть момент встречи с преподавателем и с Ирлином, хотя аристократ наверняка вновь не собирался являться на урок. На встречу Лане шел историк Тео. Заметив девушку, он сразу сменил направление движения и пошел с нею рядом в обратную сторону. Опаздываешь, в его голосе было не столько участия, сколько кокетство. Вроде еще нет. Лана пожала плечами, сделав полшага в сторону. «У тебя же сейчас теория магии?» Тео не отставал. «Розендар не любит опаздывающих, он во всем предпочитает порядок». Историк поднял палец вверх в знак важности своих слов. «Да, спасибо за беспокойство». Лана ускорила шаг. Общество Тео было ей неприятно. Пожалуй, стоило пожаловаться на него, Розендару или даже Гору. «Как себя чувствует твоя подруга?» Я слышал, она попала в лазарет. Мужчина явно решил проводить Лану до самой аудитории. Вероятно, сам он никуда не спешил. Светлана вздохнула: Спасибо уже лучше. Сегодня Кая ее отпустит. Прекрасно. Тео собирался сказать что-то еще, но Лана его перебила: Разве вышли и не на урок, мастер Тео? Вы тоже опаздываете? О, нет, у меня сейчас нет занятий, таирни. Лана скривилась. Это было личное обращение учителя к ученику, и ее так называл только Гаргорон. В устах Тео это звучало кощунственно. Окончательно убедившись, что мужчина не отстанет, она решила, что лучше терпеть его общество с пользой. «Скажите, мастер Тео, что было раньше на месте облачной академии? Ты имеешь в виду само здание? Если здание, то оно стоит тут десятки тысяч лет, это очень старая постройка. Древние строили на совесть. Академия находится в том самом историческом замке. Это очень интересно с точки зрения архитектуры. Лана перебила учителя. Меня интересует, что раньше было в этом здании». Тео недовольно поджал губы, откашлялся. «Когда-то здесь жили и драконы». «Так это правда?» — девушка протянула себе поднос. «Конечно, правда. Тео ее услышал. Это не является тайной, когда-то здесь находился первый дворец драконьего короля. Правда, потом драконы ушли отсюда, спустившись ближе к людям, и построили другой замок на побережье океана. Он был назван Тарлет, что означает в переводе с лингата всеобщего языка «небесная башня». Замок действительно имел невероятно высокие шпили. Таким образом, драконы стремились продемонстрировать всем свое превосходство в небе». Тео фыркнул. «Ну и где они теперь, эти хозяева неба?» «Не любите драконов, мастер?» Лана остановилась перед дверью аудитории. «С ними связано много противоречивых фактов и легенд». Историк скривился. Девушка не дала ему договорить. «А я люблю» и юркнула в класс. Сидеть за партой в одиночестве ей было совсем неуютно, и она попросила Ларса сесть рядом с ней, тут же став объектом нездорового внимания со стороны Ены. Охотница кривила губы, морщила нос, глядя на соседей, и всеми другими способами демонстрировала свою неприязнь к оборотню и сочувствие Лане. По счастью, ее ужимки длились недолго. В класс вошел Розендар. Лане хотелось сползти под парту, Ей казалось, что хранитель все время урока с осуждением поглядывает на нее, поджимает губы и сокрушенно качает головой. Девушка старалась не поднимать на магистра глаза и потому не видела, что все это было лишь плодом ее фантазии. Ирлина действительно на уроке не было. Аристократ решил в полной мере использовать разрешенные ректором выходные. С трудом, дождавшись конца занятия, Лана отправилась в столовую. Просить Ларса составить ей компанию еще и за обедом она не решилась, хотя его широкая спина очень пригодилась бы, чтобы спрятаться от возможного внимания Ирлина. Девушка боялась встречи с ним и, как оказалось, не зря. Ирлин вошел в столовую в самый разгар обеда, когда там собрались практически все оставшиеся в Академии студенты. Он окинул полупустую столовую цепким взглядом и, быстро обнаружив Лану, двинулся к ней. Девушка собрала остатки пищи, делая вид, что закончила есть, и поднялась со стула. «Уже уходишь?» Ирлин остановился рядом, придержав ее за плечо. «Я искал тебя вчера», — он добавил совершенно другим голосом, и на миг Лане показалось, что в нем скользнула неподдельная теплота. «Вчерашний вечер я провела в лазарете». Девушка попыталась вырваться, но Ирлин держал крепко, а слишком настойчиво сопротивляться на глазах у всех казалось Лане глупым и неуместным. «Надеюсь, сейчас тебе лучше?» «Спасибо, со мной все хорошо». Девушка попыталась улыбнуться, но вышла лишь кривая ухмылка. «Я хочу показать тебе кое-что». Лорд Коннери хитро усмехнулся и заговорщически подмигнул Лане. Идем. Он потянул ее за собой. «Куда?» Светлана искала глазами Ларса, но не видела его. «Увидишь». Ирлин вывел Лану на середину столовой и проговорил громким, хорошо поставленным голосом. «Господа студенты!» «Позвольте минуточку вашего внимания». Немногочисленная толпа учащихся заволновалась, обращая взоры на чародея. Ирлин продолжал. «У меня есть для вас невероятная новость». Щеки Ланы залила краска. Неужели он решил вот так рассказать всем о ее влюбленности в ректора? Решил опозорить ее, выставив на всеобщее обозрение ее симпатию. Отомстить за то, что Лана отвергала его ухаживание. Но все оказалось гораздо хуже. «Светлана?» — Ирлин нарочно назвал ее полным именем. «Совсем недавно видела в горах дракона. Да, Светлана». Лана похолодела. «Тоже мне новость», — проговорил кто-то из студентов-анимагов. «Хранитель еще несколько дней назад посылал наших ребят в горы на его поиски. Они ходили и не нашли там никого крупнее горного орла. Мало ли кого она могла видеть. В скалах столько живности шныряет по ночам. Я ей тоже не поверил сначала». Хватка Ирлина становилась крепче с каждым произнесенным словом. Но позавчера я видел его своими глазами. В студенческой толпе раздался взволнованный гул. Лана попыталась выдернуть руку, но аристократ держал ее железными пальцами. «Понимаю, в это трудно поверить, но я готов показать вам дракона прямо сейчас». Вперед выступил другой сумеречный охотник. «Я был в том патруле. Нет в горах ни Виверн, ни Мантикор, ни тем более драконов ты несешь ерунду и сам прекрасно об этом знаешь. Решил покрасоваться перед девушкой. Что, другого способа не нашел, чтобы в койку с ней прыгнуть?» Анимаку усмехнулся, и его усмешку поддержала добрая треть старших студентов. «Никто не смеет обвинять лорда Коннери во лжи». Ирлин проговорил это таким тоном, что все смешки и шепотки сразу стихли. «И я докажу, что говорю правду. Те, кто желает убедиться в истинности моих слов, следуйте за мной». И с этими словами Ирлин развернулся и потащил Лану к воротам Академии. В сопровождении небольшой толпы студентов Лана и Ирлин вышли за ворота. «Пусти, мне больно!» — девушка попыталась вырвать руку, но безуспешно. «Ты же тогда убежишь?» — Ирлин снисходительно покосился на нее. «А мне обязательно нужно, чтобы ты была рядом. Я бы вообще не отказался, чтобы ты была рядом со мной». Ирлин вздохнул и попытался притянуть Лану ближе к себе. Но она начала так отчаянно сопротивляться, что мужчина чуть ослабил хватку. Лана обернулась, пытаясь отыскать в толпе оборотня. «Ларс!» – она прокричала в надежде на помощь. «Тихо ты!» – Ирлин дернул особенно сильно, и Лана споткнулась о камни, больно ушибив пальцы на ноге. Лорд Коннери остановился на повороте тропы, ведущей отворот Облачной Академии. Дорожка круто загибала влево по краю огромного валуна, нависающего над пропастью. На камне стояли ограждения обычные деревянные перила, зачарованные от случайного падения. В этот момент через ряды плотно сбившихся студентов пробрался Ларс. «Пусти ее, слышишь?» Оборотень с угрожающим видом двинулся к Кирлину, и тот поднял ладонь, останавливая его. «Не кипятись, приятель, со Светланой все в порядке. Позволь нам самим разобраться в наших отношениях». Ларс замер в нерешительности. Влезать между мужчиной и женщиной ему не хотелось, для него эти узы были неприкосновенны. Ирлин вновь обратился к окружавшим его студентам. Как я уже сказал, Светлана видела в горах дракона. Никого я не видела, девушка крикнула гораздо более эмоционально, чем следовало. Было темно, что я могла увидеть в темноте. Но как же? Ирлин, сделанным изумлением, пожал плечами. Ты даже обнимала его и гладила, я сам видел. По толпе снова прошел изумленный вздох что здесь происходит почему вы столпились на краю скалы к студентам торопливым шагом приближался розендар хотим поймать дракона магистр ирлин улыбнулся с видом победителя для этого я пригласил в академию моих хороших друзей аристократ кивнул и из толпы студентов вышла небольшая группа крепких ребят Все они были одеты в легкие кожаные доспехи, и на груди у каждого красовалась металлическая бляха в виде головы дракона. Толпа качнулась в стороны, Лана увидела накрытый брезентом предмет, стоявший на краю скалы. «Какое самоуправство!» Хранитель недовольно нахмурился. «А что в этом такого, магистр? Ведь драконов не существует. Последнего убил мой прадед!» Лорд Коннери усмехнулся и пожал плечами. «Мы просто развлекаемся!» После этих слов один из ловцов скинул брезент. Под ним обнаружилось приспособление, напоминающее огромный арбалет на подставке. Уланы перехватило дыхание от страха. Что ей было делать? Молчать или говорить, пытаясь убедить всех в том, что Ирлин сошел с ума? — У вас опасные игры, лорд Коннери, — Розендар проговорил голосом, в котором звучал металл, — и сомнительные друзья. К обрыву спешили и другие преподаватели. Кая, Айлар, даже Тео семенил следом. Было еще несколько учителей, которых Лана не знала поименно, лишь мельком встречая в коридорах академии. «Господа студенты, я прошу вас разойтись». Розендар обратился к толпе. Ученики заволновались, переговариваясь, но никто не торопился выполнять просьбу хранителя. «Нас здесь слишком много, и вы все стоите в опасной близости от обрыва». Кая подключилась к переговорам. «Не беспокойтесь, перила ведь зачарованы». Ирлин самодовольно улыбался. «Смотри, какой головокружительный вид». Он заставил Лану наклониться через парапет и взглянуть вниз. У девушки перехватило дыхание. Вид действительно был сногсшибательный. В сплошном облачном покрывале то и дело мелькали дыры, давая возможность увидеть землю далеко внизу. И только теперь Лана по-настоящему поняла, на какой огромной высоте находилась Облачная Академия. «Лорд Ирлин, прекратите немедленно!» Розендар продолжал увещевать аристократа, но приближаться не торопился, опасаясь его непредсказуемой реакции. «Ирлин, ты переходишь границы, проговорил тот самый анимак, что принимал участие в прочесывании гор и возражал Ирлину в столовой. Ларс глухо зарычал и двинулся в сторону замерший на краю обрыва парочки, но Ирлин взглядом остановил его. Все будет хорошо, ей ничто не угрожает. Но мне интересно, где же последнее действующее лицо нашего представления? Где ректор?» По толпе прошел шепоток, студенты принялись оглядываться. «Кто-нибудь, позовите магистра Горгорона. «Ирлин, отпусти девочку!» Горгорон оказался посреди толпы студентов неожиданно, и многие попятились от него, напуганные его внезапным появлением. Голос его звучал спокойно, но Лана видела, что он напряжен до предела. Его магический поток свивался тугими упругими кольцами, готовые в любой момент развернуться и действовать. «А, ректор, рад вас видеть. Вы, как обычно, заставляете нас ждать». Ирлин показательно склонил голову перед гором. «Что за представление ты тут опять устроил?» Ректор держал себя в руках, но говорил уже с угрозой. «Любишь привлекать к себе много внимания?» Он не видел, как близко к краю стояли Ирлин и Лана, но очень хорошо чувствовал страх и растерянность девушки. «О нет, я хочу привлечь внимание к другому человеку, то есть...» Лорд Коннери сделал театральную паузу. «Я хотел сказать к дракону. Вы ведь все слышали, что в горах, возле Академии живет дракон?» Ирлин повысил голос, обращаясь к толпе студентов. «Так я вам сейчас его покажу». «Ты говоришь полную...» Ректор не успел договорить. Резким движением Ирлин толкнул Лану через перила. И лишь мгновение спустя Гаргорон прыгнул следом за ней. Лана резко вскрикнула, кувыркнувшись вперед в пустоту. Сердце испуганно сжалось, дыхание перехватило. Она понимала, что падает и что ничего не может с этим сделать. Как тогда, когда она заблудилась ночью в горах и поскользнулась на скалах. И точно так же, внезапно, падение прекратилось. Поперек ее тела сомкнулись огромные когти, и дракон сразу прижал к груди драгоценную ношу сама не своя от страха Лана прильнула к горячей черно-серебристой шкуре, обняв спасителя. Она не могла обхватить дракона целиком, тот был слишком велик, она лишь чувствовала биение его сердца под ладонями и слышала мерное глубокое дыхание. Дракон сделал несколько взмахов широкими крыльями и опустил лану на площадку перед воротами, дальше от опасного края. Он не успел взлететь, боясь повредить крыльями окружающих его людей. И в этот момент, словно приговор, прозвучал властный окрик Ирлина. Стрела, стоявшая по отдаль баллиста, хищно взвизгнула спущенной тетевой и выплюнула в дракона огромную стрелу. Зверь коротко рыкнул и прикрыл собой замерзшую подле него лану. Стрела, больше похожая размером на копье, с хрустом вонзилась в плечо дракона, лишив его возможности пользоваться одним крылом. «Сеть, сейчас!» Ирлин продолжал отдавать приказы своим дружкам. Огромный арбалет снова взвизгнул, и к дракону рванул со следующий снаряд, прямо в полете раскрываясь в тонкую металлическую сеть. Невод опустился сверху, и сильный дракон неожиданно тяжко припал на лапы, а Лана почувствовала вдруг странную тишину и едва заметный противный писк на пределе слышимости. Сеть Ирлина была сделана из орехалка. Лана выбралась из Невода, ячеи его были велики, явно рассчитанные на ловлю крупной добычи. «Позвольте вам представить...» — голос Ирлина звучал до невозможности неприятно в этот момент. «Ректор Облачной Академии Гаргарон, он же последний дракон из рода... Как там, говоришь, звали ту тварь, которую убил мой прадед?» Дракон зарычал от бессильной злобы. «Не смей!» — придавленный тяжестью колдовского Невода он едва мог говорить его голос был больше похож на рык, низкий и угрожающий. «Не смей говорить так о короле драконов». После этих слов Гор снова зарычал, пытаясь приподнять голову и стряхнуть невод, но сеть из орехалка была для него слишком тяжела. Дракон больше не прятал слепых глаз. Они сверкали, словно два ярких изумруда, такие же безупречно зеленые. Люди опускали головы не в силах смотреть в глаза слепому дракону. Это было жутко и жалобно одновременно. Над скалами висела тишина. Ни студенты, ни преподаватели не могли говорить, до глубины души поражённые тем, что видели. Первым пришел в себя Розендар. «Что вы творите, лорд Ирлин? Ваш отец? Мой отец при смерти. Завещание подписано, и его мнение уже не так важно. А важно то, что все это время самая большая опасность была рядом с нами». Аристократ ткнул пальцем поверженного дракона. «В лице ректора Академии, который в действительности оказался последним драконом». «Это его поток приманивает в наш мир пустоту. Это из-за него в библиотеке произошел прорыв, и погибло три человека». Ложь! Гор взревел, дернул рогатой головой и, частично сбросив в себя сеть, сжал зубы на металлическом древке, ранившей его стрелы, и принялся вытаскивать её. Кирлину тут же подошел один из его приятелей, ловцов. «Эта сеть его надолго не удержит». Он проговорил с явным беспокойством, косясь на могучего зверя. «Сеть нет, но у нас есть ошейник». Ирлин ухмыльнулся с видом победителя. «Ошейник для дракона. Лана, иди ко мне!» Он протянул руку в сторону девушки. Поскольку она не двинулась с места, скомандовал своим помощником. «Вторую стрелу!» «Нет!» Лана встала перед драконом, раскинув руки в стороны, словно могла таким образом защитить его. «Отойди, девочка!» В голове Ланы прозвучал голос Гаргорона, совсем такой, каким он разговаривал в облике человека. «Очень спокойный и очень печальный». Дракон шевельнул мордой и оттолкнул Лану в сторону от себя. «Я тебя не брошу. Ты мне жизнь спас дважды». Лану била крупная дрожь, колени подкашивались, по щекам бежали слезы, не давая четко видеть происходящее. «Если ты не подойдешь ко мне сейчас же, я выпущу еще одну стрелу прямо ему в морду. Эти стрелы тоже сделаны из орехалка, как и сеть». В голосе Ирлина звучал металл, ни на миг не давая усомниться в том, что он приведет угрозу в исполнение. Лана сделала несколько неуверенных шагов к Ирлину. Лишь только девушка отошла на достаточное расстояние от дракона, лорд Коннери схватил ее за руку, и во второй его руке вспыхнул огненный шар. Лана вскрикнула от неожиданности и попыталась вырваться, но Ирлин держал крепко. «Вы переходите все дозволенные границы, лорд Коннери!» Розендар решительно двинулся к Ирлину, но пламя в его руке вспыхнуло ярче, и облачный хранитель замер на месте. «Вас исключат!» Ничего страшного, я не расстроюсь, Ирлин иронично поджал губы. Все равно Академия доживает свои последние часы, как и он. Аристократ дернул подбородком в сторону дракона. Если ты сейчас добровольно не пойдешь в подвал и не позволишь надеть на себя ошейник, я подпалю ее милое личико. Дракон зарычал, а Ирлин прижал лану к себе, поднеся пылающий шар к самому ее лицу. Девушка чувствовала страшный жар, что исходил от заклинания. Видела, как скручиваются спиральками ее волосы от высокой температуры. «Ты, конечно, этого не увидишь, но ей будет очень больно, и она будет кричать и плакать, прямо как сейчас». «Нет, Ирлин, прошу тебя, не надо!» Лана действительно плакала, слабо вырываясь из его цепкого захвата. «Лорд Коннери, вы совершаете преступление?» Вперед, вышла Кая. Вы угрожаете студентке, вас ждет суд». «Не дождется. Ирлин пожал плечами. «Вы ведь никому ничего не скажете?» Эта тайна умрет вместе с ним. Аристократ качнул головой в сторону гора. Или вы хотите, чтобы коллегия магов узнала, что ректором облачной академии долгое время был дракон? У меня достаточно свидетелей и влияния, чтобы организовать проблемы вам всем. Ирлин обернулся к дракону. Ну так что, я жду. Гаргорону все-таки удалось вытащить копье из своего плеча. Его крылья, земля вокруг, все было перепачкано ярко алой кровью. Лана смотрела на поверженного могучего зверя и плакала. Она все-таки стала причиной его гибели. Дракон снова глухо зарычал и склонил рогатую голову. Ирлин не отпускал лану до тех пор, пока на Гаргорона не надели ошейник тот самый, из-за которого погиб его отец, защищая своего сына. Очевидцы происшествия разделились на три группы, активно обсуждающие дальнейшие действия. Одни, которых к вящей радости Ланы оказалось меньшинство, требовали немедленно уничтожить опасного зверя, избавив себя от угрозы нового прорыва пустоты. Другие собирались сообщить обо всем на Большую Землю. Третьи, в числе которых было большинство преподавателей, хотели немедленно освободить ректора. Хотя угрозы Ирлина подействовали, семья Коннери имела большое влияние, и его слово значило немало в определенных кругах. Почти никто не решался открыто спорить с аристократом, опасаясь за свою карьеру, а, возможно, и жизнь. Кольцо ошейника с довольным чавканьем сомкнулось на шее дракона, и Ирлин потушил огненный шар. Лана тут же принялась яростно вырываться, и аристократу пришлось выпустить ее. Кая бросилась к девушке. «Лана, ты в порядке?» Ментор попыталась ощупать ее магический поток на предмет повреждений, но Лана огрызнулась и вырвалась из ее заботливых рук. «Нет, я не в порядке!» Она шипела, точно разъяренная змея. «Вы что тут все творите?» Эмоций было так много, что они с трудом оформлялись в слова. И Лане пришлось сделать паузу, чтобы взять дыхание под контроль. «Это же наш ректор!» Она махнула рукой в сторону дракона. «А вы решаете, что лучше, убить его или посадить на цепь?» «Это дракон, Лана!» Ирлин тоже был на взводе. Его глаза горели лихорадочным блеском. На щеках выступил нездоровый румянец. «Это опасное чудовище!» «Единственное чудовище здесь — это ты, Ирлин!» Лана выкрикнула в сердцах и принялась пятиться Гаргорону. Даже сидящий на цепи дракон давал ей чувство защищенности и покровительства. Светлана обвела взглядом всех присутствующих в подвале. Часть старших студентов-оборотней — Кая, Розендар, Айлар, Тео — все они потерянно переминались с ноги на ногу и избегали смотреть на девушку. «Вас!» — она ткнула пальцем в ночных охотников. Горгорон всегда рад был видеть в своей Академии, хотя многие боятся и недолюбливают оборотней. А теперь вы платите ему такой неприязнью?» Оборотни шептались друг с другом, медленно отступая к выходу. «А вы, первый хранитель Облачной Академии», — Лана повернулась к Розендару. «Вы же работали вместе с ним невероятное количество лет. Вы же делали одно дело. Вы сами говорили, что без Горгарона этот мир уже давно был бы уничтожен». Говорил, и я не отказываюсь от своих слов. Пожилой чародей кивнул. «Я уверен, что когда лорд Коннери остынет, мы спокойно поговорим с ним и найдем решение проблемы. Ну а вы, магистр Кая...» Лана повернулась к ментору, с трудом сдерживая слезы. «Неужели вы не любите его хотя бы чуточку?» Целительница отвернулась и ничего не ответила. «Лорд Коннери и не горячится?» Черты лица Ирлина в полутьме подвала казались жесткими и пугающими. «И решение проблемы уже найдено». Он обратился к лане. Можешь попрощаться со своим драконом. Сегодня на закате он умрет. Цени, мое великодушие. Примечание автора. Баллиста. Машина для метания стрел. Конец примечания.